Вообще, оазис Саджеу, после Илийского края, самый плодородный из всех мною виденных в Центральной Азии, при том обилие деревьев придает местности чрезвычайно красивый вид. Его флора. Но плодородные относительно культуры, описываемый оазис, весьма небогат разнообразием как своей флоры, так и своей фауны. Кроме вышеназванных деревьев, засеваемых хлебов и нескольких видов трав, Обыкновенно сопутствующих культуре люцерна, вьюнок полевой, девесилла другие. Здесь можно встретить лишь немного дикорастущих представителей флоры. Из них наиболее обыкновенна солодка, киндырь, джантак, касатик, толхак обыкновенный, горец. Реже попадаются сугак или дереза, каперцы. На солнчаковых необработанных площадках обильный тамариск и мохнатый тростник. К ним На северной окраине описываемого оазиса вплоть до реки Булендзира прибавляются сексаул и курчавка скученная. Вот и все наиболее замечательное здесь из царства растительного – фауна. Неразнообразна также и фауна. Из зверей встречаются лишь волки, лисицы, зайцы и антилопы-хорасульты. Последние приходят из пустыни на китайские поля в окраинах оазисах и бесцеремонно поедают засеянный хлеб. Птиц найдено было нами только 29 видов, из которых обильные грачи, голуби, стрижи, ласточки, камышовки, воробьи, реже сорокопуты, фазаны, кукушки, полуношники, хохлатые жаворонки и кулички. Против ожидания в Саджево вовсе нет перепелов, полевых жаворонков, мухоловок, иволги и мелких славок, хотя местность для них, по-видимому, самая пригодная. Наилучшую же орнитологическую находку был для нас здешний фазан. Весьма близкий к фазиану Старкватус, но, сколько кажется, достаточно отличный, чтобы отделить его в особый вид, тем более принимая во внимание близкое сходство между собой и других центральноазиатских фазанов. С установлением этого фазана новым видом, который, пожалуй, можно назвать фазианус Сационис, получится полный список центральноазиатских фазанов, Всего семи или восьми видов. Присмыкающихся в оазисе Саджевском вообще немного. Между прочим, нами здесь была добыта небольшая, два с половиной фута длиной змея, единственный представитель семейства удавов в северном полушарии. Население описываемого оазиса состоит исключительно из китайцев и прежде было гораздо многочисленнее. Об этом можно судить по многим заброшенным полям и опустошенным фанзам, Дунганы дважды приходили сюда в 1865 и 1872 годах, разорили все деревни, но самого города взять не могли. При нас во всем оазисе, то есть в городе и деревнях, считалось до 10000 взрослых мужчин, в том числе 2000 солдат. Число женщин и детей было неизвестно. Наружным типом саджиузские китайцы не отличаются, сколько кажется от своих собратьев, обитающих в других оазисах Центральной Азии, да и во всем Северном Китае вообще, язык их по отзыву нашего переводчика, тот же самый, каким говорят китайцы в Хаме, Гучене и Кульже, городские жители имеют большую частью истасканные противные физиономии, деревенское население выглядывает лучше, здоровее. Но и у тех, и у других одинаково на кожные болезни. Сам город Саджеу больше Хаме, снаружи обнесён глиняную зубчатую стеною, Внутри состоит из скученных фанс и грязных тесных улиц, словом, одинаково похож на все китайские города. Торговля в нем небольшая, удовлетворяющая лишь нуждам местного населения. Этой торговлю занимаются купцы из Хами и Аньси, в небольшом числе и местные. Все привозные товары очень дороги, некоторые даже дороже, чем в Хаме. Цены на местные продукты при нас были также высоки. Окрестности описываемого оазиса. Окрестности оазиса Саджео представляют собой дикую и бесплодную пустыню. На южной его стороне, в расстоянии не более четырех или 5 верст от зеленеющих садов и полей, стоит высокая гряда холмов сыпучего песку. Гряда эта уходит к западу, но как далеко мы не могли достоверно узнать от местных жителей. Быть может, эти пески тянутся до самого лоб нора и составляют таким образом восточный край Кумтага, посещенного мной в январе 1877 года, Недалеко я был тогда от Саджео, менее чем за 300 верст, но пройти это расстояние оказалось невозможным по многим причинам, а главное, по неимению проводников. Пришлось возвратиться в Кульжу и отсюда предпринять обходный путь через Джунгарию на Хаме в тот же Саджео, то есть сделать круговой обход по пустыням в 3000 верст, и даже 4200 верст, если считать возвращение из Гучена по случаю болезни. Между тем пройти из Саджео на Лобнор все-таки возможно. Известно, что здесь в древности пролегал караванный путь из Хотана в Китай. Той же дорогой в 1272 году нашей эры шел в Китай Марко Поло, а 150 лет спустя возвращалось из Китая в Герат посольство Шаха Рока, сына Тамерланова. В близкие к нам времена, лет 10 тому назад, из Саджео на Лобнор прошли несколько небольших партий Дунган. Начальник одной из них даже ехал в двухколесной телеге, разбиравшейся и укладывавшейся на вьюг в трудных местах. Я сам видел глубоко врезавшиеся в глинистой почве следы колес этой телеги в высоких долинах алт тага в январе 1877 года. Конечно, необходимо только иметь проводника, хорошо знающего местность, или, если пуститься самому, то выбрать для этого зиму и запастись льдом на продолжительное время». Наш в нем Бивуак. Придя в оазис Саджео, мы расположились, не доходя шести верст до города, в урочище Санчушуй. На берегу небольшого рукава реки Данхе, возле которого раскидывался обширный слонцеватый луг, на нем удобно могли пастись наши верблюды. Притом место это находилось несколько в стороне от проезжей дороги и густого населения, так что мы до известной степени избавлялись от зрителей. Нужно на деле испытать всю назойливость этих последних в Китае, чтобы вполне оценить благополучие уединенной стоянки. Саджеорские власти, выславшие к нам навстречу нескольких человек, предлагали остановиться в самом городе или возле него, но я решительно отклонил подобное предложение и сам выбрал место для бивуака. Если бы с нашим караваном забраться в китайский город... то можно ручаться, что дни здесь, проведенные, были бы днями истинных мучений от назойливой и грубой толпы. Я уже испытал это в 1871 году в городах Бауту и Дэнху. Монголия и страна Тангута в том первой. С тех пор мы располагали свой бивак всегда подальше от города, и уже отсюда ездили за необходимыми покупками. Так поступили и в Саджел. Зато ежедневно посылаемые в город переводчик и один или двое казаков — Испевали до дна чашу нахального любопытства и грубого отношения китайцев к чужеземцам. Назойливость городской толпы. Обыкновенно с первым же шагом посланных в городские ворота являлись зрители, которыми были все встречные китайцы. Иные завидят чужеземцев издали, забегали в дома и давали знать о необыкновенном событии, Из этих домов, из лавок и из боковых улиц, словом, отовсюду сбегались любопытные, толкались, давили друг друга, лишь бы поближе взглянуть на заморских дьяволов. В несколько минут скоплялась громадная толпа, запружавшая улицу и двигавшаяся следом за янгуйзами. Мальчишки, даже взрослые, забегали вперед, останавливались, пристально смотрели, смеялись и громко передавали свои впечатления. По временам из толпы слышался возглас «Янгуйзы!» иногда с приложением ругательств. Но вот наши посланные останавливаются, слезают с лошадей и входят в лавку или под навес рыночных лотков. Толпа также останавливается и плотную стеною окружает переводчика, и казаков более назойливые начинают ощупывать платья, обувь, руки, ноги и снимать фуражки с головы. При этом общий смех и различные остроты наш переводчик Абдул, говорящий, хотя и плохо по-китайски, С своей стороны не дает спуску и ругает нахалов, но эта ругня возбуждает еще больший смех. По временам казак отмахивает в сторону то того, то другого, из на него китайцев опять смех и остроты. Между тем начинается покупка. Сначала торговец, увлеченный общим любопытством, только смотрит, вытращив глаза на чужеземцев, но ну потом смекает, что от Янгуйза можно поживиться и обыкновенно запрашивает непомерную цену. Абдул вступает в торговлю. В чем принимают теперь участие и некоторые из зрителей. они кричат продавцу «проси столько-то! Смотри, серебро у Янгузы нехорошее, виски малы». Но торговец теперь уж сам не рад толпе, набившейся в его лавку, и старается поскорее отделаться, хотя все-таки не применит взять лишнее и обвесить при получении платы. Последнюю необходимо производить, отвешивая серебро на маленьких весах, вроде нашего «Безмена», так как в Китае не существует ни серебряной или золотой монеты, ни государственных кредитных бумажек, при подобном отвешивании европеец неминуемо передаст